Что было с нами дальше? В Москве я вернулся к тренировкам в зале и ведению спортивного блога. Вместе с реабилитологом мы показываем эффективные упражнения, которые помогают восстановиться после травм и держать форму. Нет, моя хромота не прошла, но я ее почти не замечаю, как и окружающие. А еще мы с Джуди планируем открыть детский досуговый центр, где она будет работать психологом, а я преподавать английский. Ведь у меня настоящий талант и к языкам, и в подходе к детям. Просто, если я этого не сделаю, они многое потеряют. Где еще найти преподавателя, способного сравниться со мной? Что, считаете, я зазнался? Но правда есть правда. Куда деваться? Ладно, шучу. Думаю, я и сам еще многому смогу у них поучиться. И все таки иногда, когда Джуди бормочет сквозь сон, мне кажется, что где-то за пределами этой реальности действительно есть Четтервиль, и не только он. Так же, как и я когда-то, она путешествует по ночам и перемещается в миры хранителей второго шанса, продолжая нести свою непростую службу.